Казан же мчался прямо вперед. Верная его подруга неотступно следовала за ним. Ездовые собаки оказались уже выпряженными. И прежде чем добраться до человека, который стоял, держа в руках свое ружье за ствол, как дубину, Казану пришлось вступить в борьбу со сворой собак. Он дрался, как бешеный, а серая волчица действовала своими клыками силой и свирепостью двух самцов. Два волка прорвались вперед, и Казан услыхал ужасный, сокрушающий удар приклада. Для него это была все та же дубинка. Ему хотелось добраться до нее, хотелось добраться до человека, который держал ее в руках. Вырвавшись из дерущейся кучи собак, Казан прыгнул к саням. Он только теперь заметил, что на санях есть что-то живое. В одно мгновение Казан был уже там, и глубоко вонзал свои зубы во что-то мягкое и поросшее волосами. Он разжал челюсти, чтобы ухватиться получше, и вдруг услыхал голос. Это был ее голос. Казан замер и словно окаменел. Ее голос. Медвежья шкура отлетела в сторону, и теперь при свете луны и звезд, Казан ясно разглядел, что под ней скрывалось. Инстинкт в нем работал быстрее, чем мог бы рассудить человеческий мозг. Это была не она. Но голос звучал похоже, и Казан понял, что здесь, на санях, он встретил не вражду и смерть, а то самое, что он покинул в мире по ту сторону гряды холмов. С молниеносной быстротой Казан обернулся. Он укусил серую волчицу в бок, и та отскочила, удивленно взвизгнув. Все события заняли не больше одного мгновения, но человек уже еле держался на ногах, отбиваясь из последних сил. Казан проскочил под прикладом ружья и кинулся навстречу стае. Клыки его врезались, как ножи. Он дрался так, словно силы его удесятерились. и серая волчица, верная своему казану, видя, как он сражается со стаей, присоединилась к нему в этой непонятной для нее схватке. Весь окровавленный, человек с трудом добрался до саней. Он с недоумением, ничего не понимая, смотрел на происходящее. Когда все кончилось, Казан и Серая Волчица остались одни на равнине. Стая растворилась в ночном мраке, и те же звезды и луна, которые прежде сообщили Казану о данных ему природой правах, говорили ему теперь, что дикие собратья не станут больше откликаться на его зов. Казан был весь изранен. Серая волчица тоже пострадала, хотя и не так, как Казан. Он истекал кровью. Одна лапа у него была сильно искусана. Через некоторое время Казан увидел на опушке леса костер. прежняя жизнь властно звала его. Ему хотелось приползти туда, почувствовать на своей голове руку женщины, как бывало там. в человеческом мире по другую сторону гряды холмов и он бы подошел к костру взяв с собой серую волчицу но ведь там был мужчина враг казан заскулил серая волчица уткнулась своей теплой мордой ему в шею что-то говорила им обоим что они теперь отверженные что равнина луна звезды все теперь против них и они прокрались под защиту лесного мрака. Казан был не в состоянии далеко идти. Когда он в изнеможении лег, до него еще доносился запах привала. Серая волчица легла рядом, плотно к нему прижавшись. Очень осторожно она стала зализывать мягким языком кровоточащие раны своего друга. Подняв голову к звездам, Казан опять тихо Заскулил. Глава шестая. Казан знакомится с Джоанной. На опушке кедрового леса старый Пьер Редиссон развел костер. Волчьи клыки оставили на его теле десяток кровоточащих ран. В груди поднималась давнишняя тупая боль. Он знал, что она означает. Полено за поленом Пьер наносил дров. Он набросал их в костер столько, что от жара стало потрескивать хвоя соседних деревьев. Поблизости он сложил запас топлива на ночь. Джоанна следила за ним из саней. В ее глазах еще застыл ужас. Она дрожала, крепко прижимая к груди ребенка. Длинные густые волосы, словно темное блестящее покрывало, падали на плечи и руки. она была уже матерью но по ее молодому лицу вряд ли кто принял бы ее за взрослую женщину а в эту страшную ночь она казалась маленькой испуганной девочкой бросив на землю последнюю охапку валежника пьер отец джоанны выпрямился передохнул с трудом а потом засмеялся да милая еле еле вывернулись — проговорил он. — Но, надеюсь, нам никогда больше не придется быть так близко к смерти, как там, на равнине. А теперь нам тепло и хорошо, правда? Ты уже не боишься? Он присел рядом с дочерью и отвернул мягкий мех, в который был закутан ребенок — малютка Джоанна. Глаза Джоанны матери сияли, как звезды. — Эта дочурка спасла нас, — прошептала Джоанна мать. Когда волки бросились на тебя, один из них прыгнул сюда к саням. Сначала я приняла его за собаку, но это был настоящий волк. Он вцепился бы мне в горло, если бы не медвежья шкура. И тут девочка заплакала. Он сразу замер. И в тот момент я готова была поклясться, что это не волк, а собака. — Это и в самом деле была собака, — сказал Пьер и протянул озябшие руки к огню. Собаки часто убегают от людей и пристают к волчьим стаям. Но что бы ни было, собака всегда останется собакой. Пинки, побои, даже жизнь среди волков не могут изменить ее. Вот этот, например, он принадлежит к стае. Он пришел с остальными, чтобы убивать. Но когда увидел, что здесь люди, он стал их защищать. с волнением проговорила молодая женщина. — Да, он защищал нас и был так изранен, что едва уполз отсюда. — Отец, а что, если он там умирает? Пьер Реддисон поднялся. Он сильно закашлялся, но изо всех сил старался заглушить кашель, прикрывая рот рукой. Джоанна не увидела, что на губах отца показалось алое пятно. Она не замечала этого и раньше. Все те шесть дней, пока они пробирались сюда из цивилизованного мира, а ведь именно из-за своего кашля Пьер так торопился в пути. Да, я и сам об этом подумал, сказал он. Пёс был очень изранен и едва ли смог уйти далеко. Сядька поближе к огню и не отходи никуда, пока я не вернусь. Он вышел на равнину. На небе ярко светила луна, сверкали звезды. Неподалеку от опушки, там, где час назад их настигли волки, Пьер остановился. Ни одна из четырех собак его упряжки не уцелела. Снег был залит кровью, тут же валялись их окоченевшие трупы. Пьер содрогнулся при виде страшного зрелища. Что, если бы первую свою бешеную атаку волки обрушили не на собак, а... Что сталось бы тогда с ним, с Жуанной, с ребенком?» Пьер отвернулся и глухо закашлялся. На губах его снова выступила кровь. Сделав несколько шагов в сторону, он обнаружил на снегу след той странной собаки, которая явилась вместе с волками, а потом, когда Пьеру казалось, что уже нет никакой надежды на спасение, кинулась на своих собратьев. Неясный след был скорее похож на широкую борозду, и Пьер Редиссон пошел по ней, ожидая в конце ее найти не живую собаку, а труп. А Казан в это время лежал, настороженно прислушиваясь в том защищенном месте у опушки леса, куда приполз после схватки. Сильной боли он уже не испытывал, вот только ноги совсем не держали его. Все тело его Было словно парализовано. Серая волчица лежала рядом и непрестанно нюхала воздух. До них доходил запах привала, а сквозь ветки елей и кедров виднелся оцвет костра. Казан чуял там присутствие двух существ — мужчины и женщины. Ему хотелось подползти поближе к огню и еще раз услышать голос этой женщины.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 уговаривая его следовать за собой. Казан с трудом прополз два шага, и только тут Джоанна заметила его поврежденную лапу. Сразу забыв осторожность, она опустилась в снег совсем рядом с Казаном. — Он не может идти! — воскликнула она. — Посмотри, отец, какая ужасная рана! Нам придется нести его! — Я так и полагал, — ответил Рэдисон. Для этого я и захватил с собой одеяло. — Ого! Ты слышишь? Из темноты леса донесся негромкий жалобный вой. Казан поднял голову и тихо заскулил в ответ. Серая волчица звала его. Каким-то чудом Пьеру Рэдисону удалось обернуть казана одеялом и донести до стоянки, не получив ни царапины, ни укуса. Ему это удалось лишь потому, что в продолжение всего пути Джоанна, держа один конец одеяла, свободной рукой обнимала казана за косматую шею. Они положили его у костра, и немного спустя старик принес теплой воды, обмыл рану и приложил к ней что-то мягкое, теплое и приятное, а потом перевязал лапу тряпкой. Все это было новым и необычным для казана. Руки мужчины гладили его по голове, мужчина принес ему каша из отрубей, уговаривал его поесть, а Джоанна сидела рядом, упершись подбородком в ладони и разговаривала с казаном. Потом, когда ему стало уже совсем спокойно и удобно, и он перестал бояться, казан вдруг услыхал непонятные звуки, доносящиеся из мехового свертка на санях. Он резко вскинул голову. джоанна заметила это быстро повернулась к саням нагнулась над ними и стала что то говорить и напевать. потом взяла сверток на руки и отвернула меховую шкуру так чтобы казану было видно что находится внутри Маленькое розовое личико повернулась прямо к казану высунулись крохотные кулачки послышалось какое то непонятное лопотание А потом малютка вдруг подпрыгнула на руках матери, засмеялась, завизжала от восторга. При этих звуках мускулы казан расслабились, он подполз к ногам молодой женщины. — Посмотри, ему нравится твоя внучка! — воскликнула Джоанна. — Отец, а как мы его назовем? — Подумаем об этом завтра, — отозвался отец. — А сейчас ступай в палатку и ложись спать. — У нас теперь нет собак. Нам придется двигаться очень медленно. Надо будет выйти как можно раньше. Уже у самой палатки Джоанна обернулась. — Он пришел к нам с волками, — сказала она. — Давай назовем его Волк. — Волк, Волк, — позвала она ласково. Казан понял, что она обращается к нему и подполз к ней еще на шаг ближе. После того как дочь ушла в палатку, старый Пьер долго сидел на краешке саней, глядя в огонь. Казан лежал у его ног. Внезапно тишину вновь нарушил одинокий вой серой волчицы. Казан приподнял голову и заскулил. Она зовет тебя, друг, сочувственно произнес Пьер, и закашлялся, опять схватился рукой за грудь. Застудил легкое. проговорил он, обращаясь к Казану. Да, еще в начале зимы у фон Дюлака. Только бы мне детишек довести до дому. В безлюдной и дикой северной глуши люди часто привыкают говорить вслух сами с собой. А Казан навострил уши и смотрел внимательно. Поэтому Пьер и обращался к нему как к собеседнику. Надо доставить их домой. «А кто, кроме нас с тобой, может это сделать?» Сказал он, комкая рукой бороду. Вдруг кулаки его сжались. Глухой мучительный кашель снова потряс тело старого человека. «Домой!» — проговорил он, задыхаясь. «А до дома еще целых восемьдесят миль! Только бы успеть! Только бы дойти, прежде чем мои легкие совсем откажут!» Он встал, пошатываясь, подошел к казану. На казане был надет ошейник, и Пьер привязал собаку к саням. Потом подложил в костер несколько небольших поленьев и тихо вошел в палатку, где уже спала Джоанна с ребенком. Несколько раз в эту ночь Казан слышал вдалеке голос серой волчицы. Она звала своего исчезнувшего друга, но Казан не откликался. Только перед рассветом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 Снова сказал Пьер. Джоанна, ты напомнишь мне завтра про полыньи, а то я могу забыть. Их легко различить, потому что снег и нас над ними белее, и они пористые, напоминают губку. Не забудь про полыньи. Хорошо. Пьер, пошатываясь, вернулся к костру. Спокойной ночи, дружок.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 Мороз быстро крепчал. В ту ночь серая волчица недолго искала стоянку. Как безмолвная тень, она шла по следу Пьера Редиссона. Казан вновь услышал ее голос, уже далеко за полночь. Он настороженно поднял голову. Тело его было неподвижно, только мускулы странно вздрагивали. В голосе серой волчицы слышалась новая жалобная нота. Нечто большее, чем простой зов. Она извещала. И тогда казан, одолеваемый страхом и одиночеством, поднял голову прямо к небу и завыл, как воют свирепые северные собаки у палаток своих только что умерших хозяев. Пьер Редиссон был мертв. Глава седьмая Сквозь пургу. Рассвело, когда ребенок проснулся и своим голодным плачем разбудил мать. Она открыла глаза, откинула с лица волосы и увидела неясный силуэт отца в другом углу палатки. Он лежал очень тихо, и Джоанна порадовалась тому, что он еще спит. Накануне отец сильно переутомился. Она еще с полчаса пролежала, шепотом разговаривая с маленькой Джоанной, потом осторожно поднялась, укутала дочку в одеяло и шкуры, оделась потеплее и вышла из палатки. Было уже совсем светло, и Джоанна облегченно вздохнула, увидев, что метель утихла. Но холод стоял ужасный. Джоанне казалось, что никогда в жизни ей не приводилось бывать на таком морозе. Костер совсем потух. Казан лежал, свернувшись клубком и запрятав нос в собственную шерсть. При появлении Джоанны он поднялся, зябко встряхиваясь. Ногой обутой в меховой сапожок, Джоанна разгребла пепел и угли, но в костре не оставалось ни одной искры. Прежде чем вернуться в палатку, она остановилась на мгновение около казана и погладила его лохматую голову. «Бедный волк», — сказала она, — «надо было накрыть тебя на ночь медвежьей шкурой». Она вошла в палатку. Тут она в первый раз при свете увидела лицо отца, и Казан вдруг услышал страшный душераздирающий вопль. Джоанна упала отцу на грудь, сотрясаясь в безмолвных рыданиях. Даже чуткий слух Казана не мог уловить ни звука. Внезапно до ее сознания дошли слова, сказанные отцом накануне вечером, о реке, о полынях, о сорока милях, отделяющих их от дома. «Тут не заблудишься», — говорил он. «Значит, он знал заранее». Джоанна вернулась к затухшему костру. Сейчас ее занимала только одна мысль — надо разжечь огонь. Она собрала немного березовой коры, Сверху положила несколько головешек и пошла в палатку за спичками. Пьер Рэддисон всегда носил их в непромокаемой коробочке в кармане своей меховой куртки. Рыдая, Джоанна снова опустилась на колени перед телом отца. Когда пламя разгорелось, она добавила еще дров, из тех, что собрал накануне отец. Огонь придал ей бодрости. Сорок миль по реке, и они дома. Ей предстоит преодолеть это расстояние вместе с дочкой и волком. Она повернулась к нему и назвала по имени, положила ему руку на голову, повторяя «Волк! Волк!». Потом дала ему кусок мяса, отогрев его сначала над костром, и растопила снег для чая. Голода она не испытывала, но, вспомнив, как отец заставлял ее есть по четыре, а то и по пять раз в день, с трудом съела сухарь, кусок мяса и выпила горячего чая. И вот наступила та ужасная минута, которой Джоанна так боялась. Она плотно обернула тело отца одеялами, перевязала веревкой, потом погрузила на сани все оставшиеся одеяла и шкуры и поглубже уложила в них маленькую Джоанну. Свернуть палатку стоило ей огромного труда. Промерзшие веревки не гнулись, и когда наконец Джоанна все же справилась с этой задачей, одна рука у нее была вся в ссадинах и кровоточила. Положив палатку на сани, молодая женщина обернулась. Пьер Рэддисон лежал на своей постели из ветвей пихты, а над ним не было ничего, кроме серого неба и верхушек елей. Казан стоял неподвижно, принюхиваясь.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 Джоанна шла рядом. Грудь щемила, лицо казалось колют тысячи мелких иголок. Она вдруг вспомнила про термометр. Он показывал 30 градусов ниже нуля. И 40 миль пути. Но ведь отец говорил, что она вполне сумеет пройти их и не заблудится, что она сможет добраться до дома одна. Джоанна не подозревала, что даже отец побоялся бы идти на север в такой мороз.